Окно. Соседний дом в сиренях ночи тонет, И сумраком становится он сам. Кой где забыли кресло на балконе, Не затворили рам. Внезапно, как раскрывшееся око, Свет зажигается в одном из окон, К буфету женщина идет. А тот уж знает, что хозяйке надо, И жители хрустальной ей рады. И одного она берет. Бесшумная, сияя желтым платьем, протягивает руку, и невнятен звук выключателя — трик-трак. Сквозь темноту наклонного паркета уходит силуэт тропинкой света. Дверь закрывается, и мрак. Но чем я так пронзительно взволнован? Откуда эта радость бытия? и опытом, каким волшебно новым обогатился я. 1930 год.